Иван «Себя не помнящий Случаи из жизни одного кинолюба» от автора. Любите ли вы кинематограф советской эпохи так, как люблю его я? Знаю, что любите и готовы бесконечно пересматривать многие фильмы. Но мало кто из вас знает, что происходило или могло происходить, так сказать, за кадром важнейшего из искусств. Демонстрацию некоторых, особенно зарубежных фильмов, иногда предваряет или завершает такая надпись «События и персонажи данного фильма вымышлены, любые совпадения случайны». Так заявляют авторы фильмов, с одной стороны, для того, чтобы избежать ненужных обид и придирок, а с другой стороны, чтобы зрители, а в моем случае читатели, тут же начали искать прямые соответствия героев произведения с действительной жизнью. «Ищите, дорогой читатель, и если отыщете, посмеемся вместе».